Вопрос 140. -й. Является ли малый размер пениса в 19 лет патологией? Встретились два старых друга после многолетней разлуки. Потолковали обо всем. Потом один спрашивает: "А как у тебя с интимной стороной обстоят дела?" "Ох, я уже 5 лет импотент". "А ять футь-фу, чтобы не сглазить, только два". Из подслушанных разговоров. Нет. Хотя тут же возникает вопрос, насколько мал член? Если в 19 лет он такого же размера, как у мальчика 7-8 лет, то это недоразвитость. Если же длина члена в покое 5-7 см, а при эрекции 10-14 см, то это нормально. Глубина влагалища обычно равна 8-10 см. При регулярной половой жизни постоянных партнеров возникает физическая адаптация Влагалище к пенису.